Глава четырнадцатая После беспокойной ночи, полной пугающих образов, что преследовали Вальхима во снах, мальчишка опять проснулся довольно поздно. Погружённый в свои мысли, он спустился в кухню, чтобы позавтракать, и скарабкался на стул, продолжая невидящим взглядом смотреть куда-то в глубины своих раздумий. На душе у вальхема было неспокойно и он даже не заметил, что сидящий напротив него кузнец пребывает в не самом лучшем расположении духа, бурая пасынка угрюмым взглядом. Майк постояла перед Вальхемом дымящуюся тарелку с кашей, и тот вооружился ложкой, чтобы приступить к трапезе, когда торп, не вытерпев, глухо на него рыкнул. «Ну и...» «Что?» Парню потребовалось несколько секунд, чтобы вынырнуть из глубин своих фантазий и сфокусировать взгляд на очами. Тор подложил свою ложку в сторону, давая понять, что он настроен крайне серьезно и намерен получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. «Ты уже два дня по лесам мотаешься, на все, что ты принес к кузницу, лежал кие несколько пруточков. Мне же работать не Что случилось? В чем проблема?» «Я...» — Вальхем судорожно глотнул «Это... Там после землетрясения так много всего из-под земли вылезло...» что я пока только откапывал, собирал и в кучки складывал. — Да что мне толк-то с твоих кучек? — кузнец в сердцах стукнул кулаком по столу. — У меня новые заказы на руках, работа стоит. Если ты мне в наковальне не помогаешь, так хоть с материал добудь. — Я сегодня обязательно что-нибудь перенесу. Мальчишка с удвоенной энергией набросился на остывающую кашу, продолжая говорить с набитым ртом. — Там много всякого набралось. Хватит надолго. «Очень на это надеюсь», — буркнул Торп, также взяв руку-ложку. «Мне теперь и так чуть ли не ночами работать придется, чтобы все заказы выполнить. От тебя никакого проку». Стоявшая рядом у плиты Хелема только тяжело вздохнула и занялась сбором припасов для сына. здорово Олег!» — услышав знакомый голос, вальхем обернулся, торопливо убирая с лица выражение кислого недовольства. Бывают же на свете знакомые, от встречи с которыми не получаешь ничего, кроме очередного приступа изжоги. «Привет, Чаран!» Рослый, коренастый, с тяжелой и выдающейся вперед челюстью, Чаран является неформальным лидером всех деревенских мочишек Когда-то давно он еще применял кулаки для утверждения своего авторитета. Однако сейчас ему было достаточно просто указать на кого-нибудь из детворы пальцем, чтобы превратить того несчастного в изгоя, с которым никто даже словом не обмолвится. Вокруг него неизменно увивались один-два приспешника, невероятно гордых тем, что отблеск величия их вождя падает и на них самих, и всегда готовых исполнить любое его пожелание. Сегодня роль послушного пожа исполнял Климер, хотя при его неуклюжей комплекции и общей бесхребетности он скорее только позорил своего патрона. Солидным людям и приближённых себе следует подбирать соответствующих. У Вальхема с Чараном отношения складывались довольно прохладные. Самоназначенный царёк местной ребятни никогда не отпускал возможности так или иначе поддеть щупного мальчугана, но никогда не переходил в своих насмешках определённой черты. Как-никак, за спиной Вальхема незримо присутствовала шаркоплечья фигура кузнеца, который вполне мог навылить любому шею, кто посмеет серьезно обидеть его подмастерье. «Опять в лес грибы Да по железяке!» Даже в такой невинный вопрос вчера намудрился вплести уничтожительную насмешку. «Вроде того. А вы куда?» «Клим говорит, что у них соседи сегодня с утра свининку зарезали. Надо бы заглянуть, свеженькое жаркое продегустировать». «Ты заглянешь?» — осведомился Климер, привычно ковыряя пальцем в ухе Ему самому никогда в жизни не пришла бы в голову идея таким бесцеремонным образом напроситься на угощение, но вот вчера был слеплен из совсем другого теста. не дел по горло!» — Вальхем отрицательно помотал головой. «Отчим и так уже зуб на меня точат за то, что я бездельничаю. Не хотелось бы усугублять. Похороны нынче дороги». «Ничего, мы с ребятами скинемся тебе на гробик. Молебен закажем. Кстати, твои старики по-прежнему на пастыре молятся». — Да, как и всегда. — Ты знаешь, что в Цикбелл прибыл инспектораж от самих божественных братьев? — хитро прищурился Чаран. — И он сейчас будет наводить тут новый порядки. — Ну да, наслышан, — со вздохом кивнул Вальхем, вспомнив вчерашний невеселый и даже пугающий рассказ Торпа. — И пастырская ересь у него определенно не в чести. Обещал, что всем, кто ею увлекается, он будет делать больно, очень больно. Чаран тнул пальцем вверх. Теперь всем следует почитать исключительно божественных братьев, а старые бабушкины сказки выбросить из головы от греха подальше. Постарини сказки, они абсолютно реальны. Ой, да брось! Я в детстве тоже верил, когда мне говорили, что в пруду за домом обитает жуткое чудовище, которое так и ждет, чтобы немедленно схватить меня за босую ногу, когда я суну ее в воду и уволочь на дно. Но детство давно закончилось, и я прекрасно понимаю, что смысл тех рассказаний состоял лишь в том, чтобы держать меня от того пруда подальше, чтобы ненароком не нырнул в него и не утоп. Шеран безнадежно махнул рукой. Твоих стариков положим лечить уже поздно, но тебе-то самому пора бы повзрослеть. По-твоему, повзрослеть? Это внезапно уверовать в божественное происхождение двух сыночков старого императора?» Начал заводиться Вальхем, которого задело столь пренебрежительное отношение к его родителям. «Как по мне, так это еще больший бред». и знаешь, Валек, «Я бы советовал тебе получше следить за своим языком», — погрозил ему пальцем Чаран. «Новые имперские власти подобного богохульства не прощают. Вот придут по твоей души, и что? Будешь и им сказки про пастыри рассказывать? Думаешь, они проникнутся и поверят?» «Пастыри спасли от бандитов мою мать и меня, когда я был еще младенцем. И не ее одну, кстати. В том обозе ехало достаточно много народу. А здесь, в Ахова, наверняка найдутся люди, которые могут подтвердить ее слова». «Ха! Вспомнил! Да то когда было-то! Думаешь, я не наслышан на той истории? Да и могу с дюжиной разных ее версий припомнить. За столько лет можно кучу всякого допридумывать и самому в свои собственные фантазии поверить». «Фантазии? А как же амулет? Мать мне его показывал, я держал его в своих руках. Это что, тоже фантазия? И что, он должна доказать какая-то дешевая безделушка?» Чаран получал откровенное удовольствие, наблюдая за тем, как все больше распаляется его оппонент. «Сан, ты безделушка! Он сработан настолько тонко, что не под силу ни одной ювелирной мастерской. Я абсолютно уверен, что его создали не люди. Именно с помощью этого амулета мать тогда призвала пастырей, которые расправились с бандитами. Да что ты мне-то наказываешь? Меня ваши религиозные пристрастия мало трогают. Лучше думай, как ты от проблем с властями отбрехаться будешь. Языком-то мало ты горазд а кто потом раз в львобой будет? «Мать с отчимом, что ли?» «Эх!» — Чаран безнадёжно махнул рукой. «Ладно, что-то мы тут с тобой застряли, а там без нас все жаркое сожрать могут. Пошли, Клим!» Он бодро зажигал дальше в сторону посёлка, но и Климер чуть задержался, чтобы обстоятельно обработать другое ухо. «Ты, Валька, и впрямь поменьше болтал бы, что ли?» — вполголоса буркнул он, когда Чаран скрылся за поворотом. тут инспектор из Кверенца!» Похоже, решил всерьез взяться за наведение порядка в наших краях, а ты словно специально на неприятности нарываешься. Ну вот, и ты-то даже. Дело не во мне, а в том, что за почитание пастыри и тем более хранение их амулетов полагается весьма суровая кара. С другой стороны, за любую информацию, способствующую искоренению этой ереси, обещано щедрое вознаграждение. И я уверен, что желающих заработать свою копеечку таким непыльным образом недостатка не будет. Я бы на твоем месте и впрямь старался бы помалкивать. А ты, наоборот, как начал тут орать. Пастырь, амулет, полдеревни, небось, слышала. И что теперь?» Первоначальный запал Вальхема уже выветрился, и он уже и сам был не рад, что ввязался в этот бессмысленный и опасный спор. «Что, что? Гостей ждите, вот что!» фыркнул Климер. «Так или иначе, заглянут ко всем. На вашу семья теперь наверняка будет первой списке Он развернулся и неуклюже потрусил следом за чараном, а Вальхему ничего не оставалось, кроме как поправить на плече мешок с бутербродами и зашагать дальше в сторону озера. Возможные проблемы ожидались где-то в туманном будущем, а прямо сейчас его ждала притаившаяся в лесу загадка. Нырнув под сень деревьев, Вальхем сперва направился на юг, где собрал мешок, найденные два дня назад железки. Как и предполагалось, его тайник оказался нетронутым, Хотя на самой осыпи, располагавшейся всего в нескольких шагах, были заметны следы свежих раскопок, которыми тут кто-то занимался уже после того, как он выковырял из земли всё самое интересное. Свой увесистый тюк с добычей он припрятал под характерным бревном, чтобы забрать его на обратном пути, уже подходя к дому. Не таскать же такую тяжесть с собой. Но, разобравшись с обязательной частью похода, Вальхем поспешил своей загадочной находке, направив свои стопы к северной оконечности озера. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, его влекло вперёд жгучее любопытство, поскольку он ещё никогда в жизни не сталкивался ни с чем подобным, а смутное подозрение, что он мог наткнуться на давным-давно погребённого под землёй пастыря, придавало его разгоревшемуся интересу дополнительной остроты и добавляло интриги. с другой Мальчишка ещё помнил тот панический ужас, который он испытал, когда ажурная конструкция вдруг зашевелилась, едва не оттяпав ему руку, а потом ещё и заговорила с ним. Таким образом, по мере того, как в его душе вверх брала то одна, то другая точка зрения, ноги Вальхема то ускоряли шаг, то напротив замедлялись почти до полной остановки и плелись буквально черепашим шагом. Тем не менее он продолжал продвигаться к цели, и уже скоро между деревьев показался знакомый оползень. Мальчишка пригнулся и осторожно двинулся вперёд, стараясь ступать как можно тише. Он присел за разлапистым выворочным пнём и осмотрелся. Спутанная конструкция оставалась на прежнем месте, не казалось, не претерпела со вчерашнего дня особых изменений, хотя, если приглядеться, то вроде бы чёрных глазков на её жгутах стало чуть больше. Лившийся вчера на неё сверху поток дождевой воды и иссяк, истончившись до едва заметной струйки. Но в остальном всё выглядело по-прежнему. Даже позабытая вальхемом кирка валялась на земле ровно там же, где он её накануне и бросил, всего в нескольких шагах от переплетённых бурых хлыстов. Или нет? Парень напряг память, пытаясь вспомнить, где именно лежал вчера его мешок с инструментами. Вроде бы он оставлял свои вещи чуть дальше. Да, точно. Он же как раз присел прикусить вон на том бревне и вещи свои рядом положил. Но сейчас кирка оказалась заметно ближе к оползню и той самой пугающей штуговине, как будто ее кто-то переложил на другое место. Но кто? И вновь Вальхем ощутил в груди неприятный холодок, словно предупреждающий его об опасности. Тут определенно что-то было нечисто. Тем не менее, пока всё выглядело тихо, и мальчишка решился подойти чуть ближе. Он остановился и присел на корточке рядом с киркой, чувствуя, что ноги у него уже начинают заметно подрагивать. За его инструментом по песку тянулся чёткий след, как будто некая сила притягивала его к угрожающей, нависающей сверху хаотической громаде. «Вот опять!» Польхем отпрянул, когда его кирка с лёгким шуршанием проползла ещё немного сдвинувшись примерно на сантиметр. Но не ожила же она в самом деле. У её странного поведения непременно должно иметься какое-то логическое и рациональное объяснение. Мальчишка опустился на колени, почти уткнувшись землю носом, и, наконец, сумел разглядеть то, что искал. От рукояти кирки, перед летением толстых плетей, тянулся едва заметный волосок. Прямо на глазах у Вальхема он чуть дрогнул, и Кирка сместилась ещё немного. «Ну уж нет!» вместо страха в душе у мальчишки неожиданно заняло искреннее возмущение. «Оставь-ка мою Кирочку в покое!» Он протянул к ней руку, он намереваясь схватить, но в самый последний момент все же одумался и решил действовать более осмотрительно и осторожно. Кто знает, какие ещё сюрпризы могли тут притаиться, лучше всё же принять определённые меры предосторожности. Вальхем отошёл к деревьям, и подобрал с земли длинную сухую ветку. Он отломал с неё лишние сучки, оставив только один, и, действуя им как клюком, издалека зацепил кирку и потянул к себе. В тот же миг вся плетёная конструкция вздрогнула, издав короткий металлический ляск в стороны полетела пыль, а когда она села, вместо путаницы странных прутьев, Вальхем увидел перед собой просто огромный серый валун. «Ничего себе!» — потрясённо выдохнул парень. Он убрал кирку в мешок и, оставив его на бревне, подошёл ближе. Насколько Вальхем не осматривался, он так и не смог разглядеть ничего нового. Булыжник как булыжник, покрытый царапинами исколами с зеленаватыми пятнами лишайника, он выглядел именно так, как и должна выглядеть каменная глыба, пролежавшая под открытым небом не один год. Всё ещё не веря своим глазам, Вальхем немного опасливо вытянул руку и провёл пальцами по холодной шершавой поверхности. Ты вернулся. Он скорее не услышал, а ощутил исходящий из глубины камня глухой звук. Помоги мне. Вальхем и сам словно оконемел и затаил дыхание, боясь даже шелохнуться. Он лихорадочно соображал, как ему лучше поступить, но все мысли сгрудились у него в голове сумбурную кучу, полностью его парализовав. Камень под его ладони зашевелился, захрустел и Вальхием поспешно отдернул руку, оторопел наблюдая за тем, как на серой поверхности вновь проступают черные блестящие глазки. В еще недавно ровной и однородной поверхности проступила скрытая структура из переплетенных волокон. «Помоги мне!» — послышалось снова. «Ты-то ты...» Вальхием взглотнул. «Ты, ты кто-то такой? Я Аврум!» — донеслось в ответ. «Аврум?» это означает?» «Разве имя должно что-то значить?» — философский заметил его странный собеседник. «Тебя как зовут?» um, «Вольхем». «И что означает твое имя?» um, «Ничего, насколько мне известно». Парень поймал себя на мысли, что на полном серьезе разговаривает с огромным булыжником, что со стороны должно выглядеть по меньшей мере странно. «Вот видишь». Труга свита и жгуты чуть дрогнули, как будто Аврум усмехнулся. «Ты ты пастырь?» Вальхем почувствовал, что от волнения весь взмок. «Значение данного слова мне неизвестно. Это же вы сходитесь с небес, чтобы помочь оказавшимся в беде людям. Это же вы оставляли нам амулеты, чтобы мы могли вас призвать в случае необходимости. Ваши иконы висят почти в каждом доме, пусть даже за это и грозит нешуточная кара». «Вы хранители порядка и справедливости, разве нет?» «Я не помню». «То есть...» — опешил Вальхем, никак не ожидавший подобного поворота. «Информация повреждена. Я должен восстановиться, чтобы вспомнить. Мне нужно больше энергии. Мне нужно больше ресурсов. Прошу, помоги мне». «Но как? Что я могу для тебя сделать?» Какие ресурсы тебе нужны, и тем мне взять необходимую энергию? Энергия повсюду. Солнечный свет, текущая вода, порывы ветра — все это энергия. Мне необходимо накопить ее, и довольно много, чтобы вернуть прежнюю силу. Но еще нужны ресурсы, нужны материалы и сырье для восстановления. Помоги мне! Ресурсы? Какого рода? Вальхем рукой нащупал сзади бревно и сел, не отрывая взгляда от говорящей скалы. «Железо, магнит, цинк, медь, алюминий, углерод, фосфор, сера...» «Стоп, стоп!» — замахал руками мальчишка. «Не так быстро. Тем более, что я половины слов не понимаю даже... Хотя...» Вальхем умолк, прислушиваясь к собственным ощущениям. У него сложилось странное впечатление, что все перечисленные названия он уже когда-то слышал пусть его память и утверждала обратное. Где-то внутри он чувствовал, что абсолютно точно знает, о чём именно идёт речь, просто соответствующему знанию ещё требовалось некоторое время, чтобы пробиться наверх, к свету и заявить о себе. Удивительно. Теперь он, вспоминая о грудах разнообразных железок, оставленных в дальнем углу кузницы, внезапно обнаружил, что может соотнести отдельные экземпляры с теми названиями, что только что произнёс Аврум, Медь, цинк, алюминий. Вальхем пока не мог толком объяснить значение этих слов, но уже понимал, о каких именно материалах идет речь. — Так вот, почему ты пытался стащить мою кирку, — догадался он. — Железо, — повторил лаврум Мне очень нужно железо. — Ладно, я посмотрю, что можно сделать. — Прошу, поспеши. Я должен восстановиться, прежде чем меня обнаружат. — Обнаружат? — Кто? По спине Вальхема немедленно пробежал табун холодных мурашек, словно на солнце набежала тёмная угрожающая туча. Его приключение и без того, более чем захватывающее, вдруг обрело дополнительные тревожные нотки. «Информация повреждена. Мне нужно как можно скорее восстановиться. Поспеши!» «Думаю, я смог бы взять в кузнице...» «Чёрт!» — мальчишка хлопнул себя ладонью по лбу. «Какой же я тупица!» «Я же тут в лесу кучу заначек припрятал. Сейчас притащу что-нибудь. Поспеши! Я мигом!» Покрутив головой по сторонам, Вальхем сориентировался, вспоминая, где находится ближайший из его многочисленных тайников, и бросился в чащу. Уже по дороге, немного разобравшись с мысленным затором в своей голове, он сам подивился тому, как должно быть нелепо выглядеть со стороны». Это что же такое должно стрястись с головой, чтобы он начал разговаривать с булыжником и теперь в впривкрыжку бежал для него за кормом из жаржавых рж железяк? Всё происходящее с ним воспринималось как дурной сон, который почему-то никак не хотел заканчиваться. Быть может, он всё же где-то споткнулся и нырнул головой в одну из коварных промоин и теперь лежит и наслаждается сопутствующими галлюцинациями? «Ага, вот!» Вальхем отбросил в сторону несколько веток елового лапника, открыв одну из своих припрятанных кучек. Несколько рифлёных железных прутьев, толстая пружина, кусок трубы. Вот же зараза! А как теперь всё это тащить обратно? Мешок-то он там, рядом с Аврумом оставил. ну да ладно, хуже всё равно уже не будет. Парень скинул с себя куртку, расстелив её на земле, и быстро побросал на неё всю свою добычу. Можно будет потом также загрузить у неё ещё немного заготовок для отчима. Будет чем оправдать перепачканную одежду. Вальхем ухватил свой импровизированный мешок за рукава и уже собрался трогаться в обратный путь, как вдруг вспомнил, что Аврум просил его не только о железе. Он называл и другие металлы. И сейчас мальчишка сообразил, что странным образом догадывается о том, что именно некоторые из них собой представляют. В ходе раскопок ему то и дело попадались предметы и детали, изготовленные из других материалов, которым так и не нашлось применения в кузнице. То катушки рыжей с зеленью проволоки, то обломки из лёгкого светлого металла. В своё время они с торпом пробовали что-нибудь с ними делать, но особого успеха не добились. А потому сейчас Вальхем подобные находки просто отбрасывал в сторону, как ненужный хлам. Но Авруму-то как раз могут пригодиться тем более что произнесённые им названия «медь» и «алюминий», у Вальхема в мозгу словно сами собой приклеились к соответствующим железякам. Положив куль обратно, Вальхем бросился обшаривать окрестные заросли в поисках заброшенной туда позавчера некондиции. Отыскать удалось не сильно много, но для первого раза хватит. Все это добро теперь ведь нужно ещё ко ползнёт тащить. Обратный путь ожидаемо занял у Вальхема существенно больше времени. Наконец, изрядно запыхавшись и набив себе на спине увесистым угловатым свёртком целую россыпь синяков, он вывалил свою добычу перед Аврумом. «Вот!» — объявил парень, тяжело дыша и утирая стекающий по вискам пот. «Что смог?» «Спасибо!» — ответствовал ему булыжник. «Подавай всё сюда!» а Он нахмурился Вальхем. «Куда именно?» В ответ в недрах камня что-то заскрипело, зашуршало, Проступивший на его поверхности плетеный узор пришел в движение, и в нижней части глыбы жгуты разошлись, открыв темный зев. «Сюда!» «А... э...» Внезапно мальчишка почувствовал себя крайне неуютно. В далеком детстве ему однажды довелось побывать в машинном отделении одного из эшелонов, и вид огнедышащей топки, жадно загладывающей одну лопату угля за другой, произвел на него неизгладимое впечатление. То зрелище почему-то показалось ему попытками испуганных людишек задобрить своими подношениями свирепое огненное божество. Замешкайся кочегары хоть на секунду, и разъярённый оголодавший монстр набросится на них и тут же сожрёт. Маленький Валик тогда от испугать даже расплакался. Тот давний страх уже подзабылся, заваленный множеством прочих воспоминаний, как приятных, так и не очень. Да и вид пыша жаром горная. Нынче ассоциировался у Альхема, скорее, с чем-то хорошо знакомым и почти родным. Но вот чернота, развершиваяся в камне Зева, неожиданно пробудила к жизни тот застарелый детский кошмар. И от одной только мысли подойти ближе, ноги у мальчишки стали совершенно ватными и наотрез отказались двигаться с места. ольхем поспеши!» — нетерпеливо поторопил его Аврум. «Я...» Парень сглотнул, чувствуя, как у него все пересохло во рту. — Я сейчас. Я все сделаю. Просто ты меня боишься? — два немного. Вальхем счел бессмысленным отрицать очевидное. — Не бойся. Я не причиню тебе вреда. Я твой. Авром запнулся, как будто подыскивал верное слово. — Я твой друг. Мысль о том, чтобы подружиться с чудаковатым булыжником, неожиданно рассмешила Вальхема. Он прыснул, и, охвативший его мимолетный морок, схлынул. Подхватив несколько железяк, мальчишка подошёл ближе и закинул их в тёмную пасть. После того, как вся партия прутков и обломков перекочевала в чрево аурма Пальхем на всякий случай отступил на пару шагов, отряхивая грязные ладони. Он подобрал куртку и накинул на плечи, поскольку лёгкий ветерок уже начал неприятно холодить, успевший остыть тело под мокрой от пота рубашкой. «Это пока всё, что я смог раздобыть», — объявил он. «Забирай». Спутанные хлысты вновь зашуршали, заскользили, и поглотившее подношение отверстие затянулось, оставив после себя только ровный бурый камень. Вальхейм ждал, что из его глубин донесётся какой-нибудь скрежет или треск, сопровождающий пережёвывание металлолома. Но всё оставалось тихо, как будто целый пуд ржавых обломков бесследно провалился в безмолвную болотную жижу. — И что теперь? — чуть погодя полюбопытствовал Альхем, сообразив, что никакого яркого зрелища, судя по всему, не предвидится. — да завтра я эту порцию переработаю. Но ну, потом мне потребуется все то же самое — энергия и ресурсы. Много энергии, много ресурсов. — Сколько еще нужно? — Больше, гораздо больше. Кроме того, нужно еще олова, цинк, никель. — Ну, извини, — развел руками Вальхем. — У нас тут не склад. Приходится довольствоваться тем, что удалось найти. Скажи спасибо, что хоть так. — Спасибо, — ослушно прогудел камень. — Но без некоторых материалов я совершенно беспомощен. И заменить их нечем. Мне нужны... — Да понял я, понял, — раздраженно отмахнулся мальчишка. — Просто взять их все равно негде, понимаешь? Не в Кверенже за ними тащиться. Хотя... — Ты что-то придумал? — в голосе Аврума промелькнул отблеск надежды. — но же сейчас в Цыгбере караван стоит, — Вальхем задумчиво почесал нос. — А там и удобрения продают, и стройматериалы, а уложенный целый вагон до верху набит самым разным металлом. Думаю, там можно что-нибудь для тебя раздобыть. — Прошу тебя, поспеши. — А, не так-то все просто. Во-первых, любой товар стоит денег, а во-вторых, мне же еще как-то отчиму отпроситься надо. — — И что я ему скажу, что говорящий камень попросил купить ему немного цинка и олова? Да торпы слов -то таких не знает «Нет, нет, — Нет-нет, — воскликнул Аврук с неожиданным пылом. — Никто не должен знать о моем существовании. Никому ничего не рассказывай. — Да что за секретность такая, — удивился Вальхем. — От кого ты скрываешься? — Информация повреждена. Мне нужно восстановиться. — Ну вот опять, — парень разочарованно вздохнул. Как только речь заходит о чем-то интересном и реально важном, так сразу информация повреждена. По-моему, ты просто водишь меня за нос. Нет, я твой друг. Помоги мне, и вместе мы сумеем все исправить. Ладно, я что-нибудь придумаю. Но каких-то особых чудес не жди. На своем горбу я много не унесу. Да и денег у меня с Гулькин нос. Хватит только на самое необходимое. Хорошо, поспеши. Я буду тебя ждать и... Спасибо.